Я был настолько ошеломлен его вопросами, что не мог сразу придумать ничего убедительного. Хорошо. Допустим, что мы спали. Мы не спали, но вы уверены, что все было именно так. Ну, допустим, вы правы. Но и тогда зачем нам хотеть его смерти? Я бы еще понял, если бы человека убили, чтобы забраться в постель к его жене, но что-то не слышал, чтобы человека убивали после того, как переспали с его женой. Не слышали, говорите? «Ну так я вам скажу, почему вы пошли на убийство. Мало того, что собственность Пападакиса оценивается в 14 тысяч долларов, кроме этого, вы с его женой наделись вдобавок получить и рождественский подарочек. Пападакис застраховал свою жизнь на 10 тысяч долларов». «Я с трудом различал черты улицы. Меня всего трясло. Сакет поднес мне стакан воды». Выпейте и успокойтесь. Я выпил. Думаю, Чамберс, это убийство Пападакиса последнее в вашей жизни. Однако, если вы когда-нибудь, еще раз, захотите кого-нибудь преступнуть, даже не надейтесь на страховку. Каждую страховую компанию обслуживают десятки первоклассных детективов. И сейчас эти ребята вами занимаются тоже. И можете не сомневаться, они раскопают все. В этом ваша большая ошибка. А страховые компании не так-то просто расстаются со своими деньгами. Сэр, пусть меня на этом месте поразит гром, но я впервые слышу о страховке. Вы побледнели, Чамберс. А вы бы не побледнели на моем месте. Может, вы еще раз расскажете мне все по порядку? Я советую полностью во всем признаться. Это смягчит вашу вину, а мне даст возможность заступиться за вас перед судом. Я даже попрошу о милосердии к вам обоим. Но я ни в чем не виноват. А что вы скажете по поводу своего недавнего рассказа? Чем оправдаете свою ложь коронера? Вы, наверное, думаете, что вам будут верить и дальше? Я не понимаю, от чего вы добиваетесь. У вас свой взгляд на вещи у меня свой. Я ни в чем не виноват. Вас это не устраивает. Окей. Тогда я расскажу вам то, что услышит большое жюри присяжных. А услышат они следующее... Сперва вы соблазнили жену попадакиса Потом, в результате несчастного случая, он попадает в больницу, что дало вам двоим достаточно времени. Ночью вы вместе спали, днем выездили на пляж и, за руку, бродили по берегу. А вот потом вы вдвоем придумали план. Вы решили убрать попадакиса замаскировать убийство под несчастный случай и получить за него страховку. Застраховался он недавно, причем по ее просьбе. Об этом говорит хотя бы то, что он выплатил всего-навсего 47 долларов и 72 цента. К этому времени вы уже были готовы действовать. Два дня спустя после подписания страхового договора вы случайно встречаете Ника Попадагиса на улице. И тот пытается вернуть вас к себе на работу. Вы на это рассчитывали. Он с женой как раз собирался в Санта-Барбару. Вы поехали с ним. Напоили грек и напились сами. В машине после вас обнаружили пару бутылок. Потом вы свернули на дорогу к Малибу-Лайк, чтобы миссис Пападакис могла посмотреть Малибу-Бич. Вас видели многие. Остановив машину в удобном месте, вы ударили Грека по голове. Все продумано очень тщательно. Наступила ночь. За руль сели вы. Подвели машину к краю пропасти и остановились. Ваша сообщница вылезла, и вы осторожно столкнули машину вниз. Вы, вижу, надеетесь, что присяжный моему рассказу не поверит. Обязательно поверит, Потому что я сумею доказать каждый ваш шаг. Но тогда уж на смягчение приговора не рассчитывайте. Вас ждет веревка. Ничего подобного. Что вы хотите этим сказать? Что это сделала она? Я ничего не хочу сказать. Оставьте меня в покое. Не надо меня запугивать. Ничего подобного не случится. Оставьте свою самоуверенность Я уверен, что это ваших рук дело Из того, что мне известно, этого не следует Ну а если я вам докажу, что во всем виновата она Вы подпишите заявление против нее? Ну, конечно Если только вам удастся доказать ее причастность Окей, я докажу Когда вы остановились, вы вышли из машины, так? Нет Что? А я думал, что вы ничего не помните после катастрофы. А вы уже второй раз вспоминаете. Вы меня удивляете. Я ничего не знаю. Но тогда послушайте вот такие показания. Я ничего особенного не заметил. а За рулем сидела женщина. Рядом с ней мужчина, который смеялся. Другой мужчина сидел сзади. Это вы находились на заднем сидении, когда отключились на несколько минут. Вот в этот момент она и ударила Пападакис с бутылке. Когда вы очнулись, то ничего не заметили, потому что были пьяны. А Пападакис показался вам спящим. Оттолкнув ее, вы сели за руль и повели машину дальше. А вы не сможете это доказать. Смогу. Смогу. Свидетель Райт показывает, что когда машина падала в ущелье, женщина стояла на дороге и звала на помощь. Ну, возможно, она выпрыгнула раньше. Допустим, что она сумела выпрыгнуть раньше. Но вам не кажется странным, что она успела прихватить при этом свою сумочку? но согласны? Из машины, падающей в ущелье, выпрыгнуть невозможно. Ее не было в машине в этот момент. Это доказано. Согласны? Я не знаю. Чего вы не знаете? Так, вы... вы подпишите заявление или Нет. «Нет. Послушайте, Чамберс, это не было несчастным случаем. Это сделали либо вы, либо она. Она вас ни в чем не обвиняет. Оставьте меня в покое, я не знаю, о чем вы говорите. Это сделали либо вы, либо она. Если вы не имеете отношения к случившемуся, то лучше подпишите заявление. Если не подпишите, то я позабочусь, чтобы о вашем отказе узнали присяжные. Присяжные и судья. Тогда вам конец». Он с минуту смотрел на меня, потом вышел и вернулся с каким-то парнем. Парень сел и вынул авторучку. ручку. Сакет достал бумагу с заявлением и протянул мне. Парень дал мне ручку. «Вот здесь, Чамберс». Я подписал. Моя рука так дрожала, что парню пришлось поддержать ее. После их ухода Верутейский и что-то пробормотал насчет игры в карты. Мы сыграли несколько партий. Я с трудом сохранял спокойствие. Он вытянул из тебя что-нибудь? Немного Он груб Он так со всеми Но сердце у него безжалостное Это верно Как камень Только один человек в городе сможет справиться с ним Да ну? Да Парень по фамилии Кац Ты слышал о нем? Конечно Мой друг Хорошо иметь таких друзей Если Кац здесь появится, я попрошу его зайти к тебе. Ничего не случится, если я, между словом, упомяну о твоем деле. А ты уверен, что получится? но ну, он же мой друг. Он великий человек. Единственный человек в городе, который может положить сакита на лопатки. Ну, давай, давай. И чем быстрее, тем лучше. Ну, я сейчас вернусь. Он вышел. И, обернувшись, поднял меня. Очень скоро в дверь постучали, и вошел Кац. Я рассказал ему о случившемся, о Саките, который утверждает, что мы убили Грека ради страховки. Я рассказал также, что Сакит вынудил меня подписать заявление на Кору, который якобы пыталось убить вместе с Греком и меня. Он выслушал меня, не перебивая. Долго сидел молча, потом встал. Я буду сопровождать вас при предъявлении обвинения. Ну, а если не я, то уж, во всяком случае, тот, кого я назначил. Когда Сакет даст ход вашему заявлению, я, если не вытащу вас обоих из этого дела полностью, то уж всегда найду какой-нибудь выход. Это значит, что я должен иметь ваше согласие делать то, что считаю нужным. Да все, что хотите, мистер Кац. До свидания.